Глава 18. Прошло время. Считанные завтра оставались до прибытия лондонских родных и Харет. Эмма думала о том, сколько тревоги и печали принесёт ей, вероятно, это событие, покуда мистер Найтли своим появлением не развеял её грустных мыслей. Но и он после нескольких минут приятной болтовни умолк, а затем, посерьёзнев, добавил. Я должен сообщить вам одну новость. Хорошую или дурную? Быстро отозвалась Эмма, заглядывая ему в лицо. Даже не знаю, как её аттестовать. О, должно быть, это добрая весть. По вам сейчас видно, вы прячете улыбку. Боюсь, ответил мистер Найтли, пытаясь придать лицу спокойное выражение. Я очень боюсь, милая Эмма, что вы, когда услышите Улыбаться не станете. Да? От чего же? По-моему, всё, что радует или забавляет вас, должно обрадовать или позабавить также и меня. Есть один предмет, надеюсь, он в самом деле один, в котором мы с вами не сходимся. Мистер Найтли на несколько мгновений замолчал и улыбнулся, не отрывая глаз от лица Эммы, а затем продолжил. Вы не догадываетесь, Не припоминаете? Я Ахарет Смит. Услыхав это имя, Эмма вспыхнула и ощутила какой-то страх, хотя и сама не знала, чего боялась. Быть может, нынче утром, спросил мистер Найтли, вы уже получили весточку от неё самой? Верно получили и всё знаете? Да нет же, ничего я не знаю. Говорите скорей. Вижу, вы приготовились к худшему. и не напрасно. Хариетт Смит выходит замуж за Роберта Мартина. Эмма вздрогнула, как не вздрагивают те, кто вправду сумел подготовить себя к получению известия. Глаза её, широко раскрывшись, сказали: "Нет, не может быть", но уст она не разомкнула. "Я знаю это наверняка", продолжил мистер Найтли. "Мне сообщил сам Роберт Мартин. Он вышел от меня менее получаса назад. Она всё не сводила со своего жениха Красноречивого недоумённого взгляда. Ваша радость, милая Эмма, так невелика, как я и опасался. Жаль, что мы с вами расходимся во мнениях, но когда-нибудь сойдёмся. Уж будьте уверены, время заставит либо вас, либо меня передумать. А пока мист нам не зачем много говорить об этом деле. Вы неверно, совсем неверно меня поняли, произнесла наконец Эмма, сделав над собой усилие. Я не огорчена, а просто не могу поверить. Это кажется мне невозможным. Вы ведь не хотите сказать, что Хариет ответила Роберту Мартину да или даже что он опять просил её руки? Он ведь только ещё собирается это сделать. Да нет, уже сделал. возразил мистер Найтли с улыбкой, но твёрдо, и получил согласие. Боже правый, воскликнула Эмма и, опустив голову, будто бы за тем, чтобы отыскать какой-то предмет в рабочей корзинке, спрятала лицо, которое, как она догадывалась, выражало в эту минуту всевозможные оттенки восторга и удовольствия. Что ж, теперь расскажите мне всё толком по порядку, как это произошло? Где и давно ли я никогда ещё так не удивлялась, но поверьте, вы меня отнюдь не огорчили. Так как? Как всё случилось? Очень просто. 3 дня назад Роберт Мартин отправился по делам в Лондон, и я попросил его передать кое-какие бумаги моему брату. Он принёс их Джону, а тот его пригласил пойти на цирковое представление в амфитеатр Эсли вместе с ним самим изабеллой. старшими мальчиками и мисс Смит. Мой друг Роберт не устоял. Они заехали за ним по пути и весело провели время, а на завтра брат пригласил его у них отобедать. Он согласился, и во время этого визита, насколько я понимаю, изыскал возможность поговорить с Харет. Разговор оказался не напрасным. Её согласие принесло ему то счастье, которого он и заслуживает. Вчерашним делижансом он возвратился и сразу же после завтрака посетил меня. Сперва доложил о состоянии моих дел, затем своих. Вот как это произошло, где и когда. Мне прибавить нечего. Рассказ вашей подруги, когда вы с ней встретитесь, будет гораздо пространней. Она передаст вам все те многочисленные мелочи, которые бывают интересны только женщинам. Мы же, мужчины, говорим лишь о значительном. И всё же я замечу, что сердце Роберта Мартина, по всей видимости, через край наполнилось чувством, ибо он рассказал мне одну подробность, не имевшую прямого отношения к делу. Когда представление окончилось, и они покинули ложу, мой брат пошёл вперёд с женой и маленьким Джоном, а он сам с мисс Мит и Генри следом. Им пришлось пробираться сквозь толпу и, оказавшись в толчее, Харит несколько смутилась. Мистер Найтли умолк. Эмма не знала, как реагировать, ибо опасалась, что, заговорив, выкажет радость, переходящую всякие разумные границы. Лучше было пока не говорить ничего, иначе он принял бы её за сумасшедшую. Его однако обеспокоило это молчание. Некоторое время он наблюдал за Эммой, потом произнёс: "Любовь моя, «Вы уверили меня, будто моё сообщение вас не опечалит, но, боюсь, боль, которую я причинил вам, всё же оказалась сильнее, чем вы ожидали. Положение Роберта Мартина низко, но её оно удовлетворяет. Так утешьтесь же и вы. Готов побиться об заклад, когда вы узнаете этого человека, ваше мнение о нём переменится. Вы найдёте в нём и трезвый ум, и хорошие манеры». Ежели смотреть с этой точки зрения, то лучшего мужа для вашей подруги и пожелать нельзя, а его положение в обществе я изменил бы, если б смог, что было бы для меня, поверьте, немалой жертвой. Вы смеётесь над тем, как много времени я провожу в компании Уильяма Ларкинса. Роберт Мартин для меня также незаменим. Мистер Найтли заставил Эмму поднять глаза, и она Обуздав себя, чтобы улыбнуться не слишком широко, весело заявила: Напрасно вы стараетесь примирить меня с этим союзом. Он и без того представляется мне чрезвычайно выгодным для Харит. Происхождением она может оказаться ещё ниже его, и уж, конечно, она не похвастает, что её родные такие же честные и достойные люди. Молчала я только лишь от удивления, от крайнего удивления. Вы не представляете себе, какой неожиданностью явились для меня ваши слова, поскольку я имела основания полагать, что в последнее время Харит была сильнее, чем когда-либо прежде, настроена против Роберта Мартина. Вам виднее, не стал спорить мистер Найтли. Однако я нахожу вашу подругу добронаравной и милосердечной девушкой, которая не может быть слишком сильно настроена против молодого человека. кем бы он ни был, ежели он в неё влюблён». Эмма, не удержавшись, рассмеялась. «Право слово. Вы знаете, мою подругу не хуже, чем я сама. Но, мистер Найтли, точно ли она отдала ему решительное согласие? Я допускала, что это произойдёт со временем, но что быть теперь? Точно ли вы верно поняли Роберта Мартина?» Ведь вы говорили с ним и о многих других вещах, о деньгах, о выставках скота, о новых сеялках. Не может ли быть, что в путанице вы неверно истолковали его слова, что он, к примеру, имел в виду не руку харит, а достоинство какого-нибудь породистого быка? Эмма вправду думала, будто вышло недоразумение, и говорить о свадьбе, по меньшей мере, рано. Слишком остро она сама ощущала различие между мистером Найтли и И этим фермерам, их лицами и манерами, слишком живо помнила всё происходившее недавно с Хариет, которая с таким жаром говорила ей: "Полагаю, теперь я стала уж не та, чтобы меня можно было заподозрить в неровнадушии к мистеру Мартину". Нет, здесь не обошлось без какой-то ошибки. Что я слышу? Возмутился мистер Найтли. По вашему я настолько глуп, чтобы не понять, о чём человек мне толкует и какого же обращения вы, по вашему, заслуживаете? Он наилучшего, разумеется, ибо ни с каким другим я мириться не согласна. Посему, ответьте прямо, вполне ли вы уверены в том, что отношения между мистером Мартином и Хариет именно таковы, как вы сказали? Совершенно уверен, отчеканил мистер Найтли. Она приняла его предложение. Это сказал мне он сам, и в его словах не было ровным счетом ничего неясного, ничего допускающего и натолкования. В доказательство могу прибавить следующее. Роберт Мартин спросил меня, как ему теперь быть. Он не знал никого, кроме миссис Годдард, кто располагал бы сведениями о родных или благодетелях мисс Смит. Я посоветовал ему идти к означенной даме. Дескать, ничего лучшего придумать нельзя. И он сказал, что сегодня же постарается выбрать время для визита. Я вполне удовлетворена, просияла Эмма. И от всей души желаю им счастья. С тех пор, как мы говорили об этом с вами в прошлый раз, вы сильно переменились. Смею надеяться. Ведь тогда я была дурочкой. Переменился и я. Поскольку теперь готов согласиться с вами, что ваша подруга обладает множеством достоинств, ради вас и ради Роберта Мартина, чья любовь к Хариет, как я всегда имел основания полагать, всё это время не ослабевала, я, дабы узнать мисс Смит поближе, часто и подолгу говаривал с ней. Да вы нас, верно, и видели за одной из бесед. Иногда мне казалось, будто вы подозреваете меня в намерении самому просить руки Хари для Роберта, но такового не имелось. Наблюдая за мисс Смит, я убедился, что она милая, безускуственная девушка с хорошими понятиями и твёрдыми правилами, для которой счастье есть любовь и разумно устроенная жизнь у домашнего очага. Не сомневаюсь, этими своими представлениями она вам многом обязана. Вам. Мне Ах, бедняжка харит, покачала головой Эмма, но тут же справилась с собой и спокойно приняла не вполне заслуженную похвалу. Беседа была вскоре прервана появлением мистера Вудхауса, о чём Эмма не пожалела. Ей не терпелось остаться со своими думами наедине. Ум, трепещущий от радостного удивления, никак не мог сосредоточиться. Хотелось напевать, приплясывать, издавать громкие возгласы. Она не годилась ни для какого толкового разговора или дела, пока не наговорится вдоволь сама с собой, не измерит шагами комнату вдоль и поперёк, не посмеётся собственным мыслям. Папинко вошёл затем, чтобы сказать, что Джеймс закладывает карету для визита в Рендлс, куда вот Хаусы теперь ездили ежедневно. Под этим предлогом Эмма тотчас удалилась. Благодарность и чистейший восторг переполняли сердце. Единственное, что до сих пор мрачало её радость, будущность Харит, более не внушала тревоги, и Эмме даже стало немного страшно от того, сколь безоблачным оказалось её счастье. Чего ей теперь желать? Только сделаться более достойной того, Кто всегда так далеко превосходил её правильностью суждений и устремлений, извлечь из прошлых ошибок урок смирения и осмотрительности, чтобы помнить его в будущем. Придаваясь самым что ни на есть серьёзным размышлениям о том, как щедро к ней провидение и каких правил ей надлежит придерживаться впредь, Эмма то и дело принималась смеяться. Да и могла ли она противиться смеху, когда печаль, мучившая её на протяжении пяти недель, наконец-то рассеялась. Вот значит, каково оно сердце хареет. Теперь её возвращение будет радостью для Эммы, как и всё другое, включая и далеко не в последнюю очередь знакомство с Робертом Мартином. Одним из первейших благодеяний, за которое она от всего сердца благодарила судьбу, было скорое избавление от необходимости таиться перед мистром Найтли. Ещё немного, и она сможет отбросить столь ненавистную ей скрытность и уклончивость. Скоро она позволит себе в разговорах с ним совершенную откровенность, каковую рада почитать своим долгом. Бодрая и весёлая Эмма отправилась в Ренделс вместе с папенькой, которого не всегда слушала, но с которым неизменно соглашалась. Молчали они или же беседовали, она поддерживала в отце выгодную для неё убеждённость в том, что он прямо-таки обязан посещать Ренделс каждый день, иначе бедная миссис Уэстон будет разочарована. Вудхаусы застали хозяйку дома одну в гостиной. Но едва она успела поблагодарить гостей за визит и ответить на вопрос о здоровье младенца, за окном, завешанным жалюзи, мелькнули две фигуры. «Это Фрэнк и мисс Фэрфакс», — объяснила миссис Уэстон. «Я как раз собиралась вам сказать, до чего приятно удивились мы нынче утром, когда увидали его. Он останется до завтра, и мисс Фэрфакс согласилась провести день с нами. Надеюсь, они идут сюда». Через полминуты гости уже были в гостиной. Эмма чрезвычайно обрадовалась, увидев Френка, но оба они несколько смешались под натиском неловких воспоминаний и хотя улыбались друг другу, первое время не могли и слова вымолвить от смущения. Когда все пятеро уселись, беседа шла поначалу так натужно, что Эмма задумалась, не зря ли пожелала увидеть Френка Черчилля ещё раз. Причем в обществе Джейн. Не напрасно ли ждала от этой встречи чего-то радостного? Скоро явился мистер Уэстон, принесли ребенка, и мало-помалу общий разговор наладился, а Фрэнк Черчилл достаточно осмелел, чтобы при удобном случае приблизиться к Эмме и сказать. «Я должен поблагодарить вас, мисс Вудхаус, за те великодушные слова, которые вы передали мне в одном из писем миссис Уэстон». Надеюсь, с тех пор ничто не переменилось, и вы всё так же готовы меня простить. Не думайте сомневаться, успокоила его Эмма, обрадовавшись. Я очень рада встретиться с вами, пожать вам руку и лично пожелать счастья. Френк от всего сердца выразил ей признательность, а потом ещё довольно долго с чувством говорил о том, как благодарен своим друзьям и как счастлив, после чего Посмотрев на Джейн, спросил: "Но ну, разве она не сама красота, не само здоровье? По-моему, вид у неё теперь лучше, чем когда-либо. А поглядите, как пришлася она по душе моему отцу и миссис Уэстон. В скорости к Френку вернулась прежняя весёлость. Когда было сказано о близком возвращении Кемболов, он не замедлил помянуть Диксонов. Эмма, вспыхнув Запретила ему произносить в её присутствии это имя и добавила: "Я не могу вспоминать тот случай без жгучего стыда". "Стыдиться должен лишь я один", возразил Фрэнк. "Но возможно ли, чтобы вы ни о чём не догадывались? Поначалу я знаю, вы и вправду были в неведении, но в последнее время Уверяю вас, я не имела ни малейшего подозрения". Удивительно, А ведь я однажды был очень близок к тому, чтобы признаться вам, и напрасно не признался. Так вышло бы лучше, но я вечно совершаю ошибки, причём самого дурного свойства, и такие, от которых мне самому нет никакого проку. Если б я нарушил тайну и всё вам рассказал, это было бы менее тяжким прегрешением. Теперь уж не стоит об этом сожалеть, сказала Эмма. Я надеюсь убедить моего дядю приехать сюда с визитом. Он хочет, чтобы его представили мисс Фэрфакс. А когда Кэмбэллы возвратятся в Лондон, мы будем видеться с ней у них до тех пор, пока я не смогу забрать её на север. Ну а пока мисс Мы живём в таком отдалении друг от друга. Не тяжко ли это, мисс Вудхаус? С самого нашего примирения и до нынешнего утра мы не виделись ни разу. Жалеете ли вы меня? Эмма выразила ему живейшее сочувствие. "Да, кстати", воскликнул Фрэнк в порыве внезапной весёлости, но вдруг, словно опомнившись, орабел на секунду, понизил голос и спросил: "Надеюсь, мистер Найтли здоров?" Эмма рассмеялась, а он продолжил: "Знаю, вы читали моё письмо миссис Уэстон, И верно помните, чего я вам пожелал. Так позвольте же теперь мне в свою очередь вас поздравить. Эта новость очень взволновала и обрадовала меня, мистер Найтли, джентльмен таких достоинств, что я даже не смею его хвалить. Эмма была бы рада, если бы Фрэнк продолжал в том же духе, но в следующую же секунду он снова заговорил о своих заботах и Джейн Доводилось ли вам видеть у кого-нибудь такую кожу, как она гладкая и нежна, хотя не то чтобы бела. Нет, это необыкновенная белизна. Цвет её лица поистине неповторим. До чего красиво оттеняют его тёмные волосы и ресницы, а какой аристократически тонкий румянец. Я всегда хвалила цвет лица мисс Фэрфакс, заметила Эмма Лукава. А вот вы помните, находили её слишком бледной. Помните ли вы наш первый разговор о ней? О, какой же я был нахал. Как я только посмел. Поскольку эти покаянные слова сопровождались весёлым смехом, Эмма не могла не заметить, подозреваю, что как не трудно вам приходилось всё то время, вы немало потешались над тем, сколь ловко водите нас вокруг пальца. Уверена в этом. Вы находили несомненное утешение в том, чтобы всех дурачить. Ах, нет, нет, нет, нет. Откуда право такие подозрения? Я был несчастнее всех на свете. Однако не настолько несчастный, чтобы не поддаваться веселью, обманывая нас всех, вы развлекались. Я, вероятно, от того готова первая заподозрить вас в этом, что на вашем месте тоже, пожалуй, потешалась бы. Мне кажется, в этом мы похожи. Фрэнк поклонился. Да, похожи, повторила Эмма с чувством. Если не нравом, то судьбой. Нам обоим выпало счастье связать свою жизнь с теми, кто много превосходит нас. Верно. Очень верно, пылко ответил Фрэнк. Хотя нет, это верно лишь в отношении меня, если вас никто превзойти не может. что мисс Фэрфакс действительно возвышается надо мной. Чистый ангел. Вы только поглядите на неё. Не каждый ли её жест выражает ангельскую сущность? Как она поворачивает головку? Какими глазами смотрит на моего отца? Я с радостью могу сообщить вам. Он наклонился и заговорил шёпотом, словно вёл речь о чём-то чрезвычайно важном. Что дядя намерен передать ей тётушкины бриллианты, из них изготовят новый гарнитур. Я предпочёл бы заказать, кроме прочего, украшение для головы. К её тёмным волосам очень пойдут драгоценные камни, не правда ли? О, разумеется, будет очень красиво, согласилась Эмма с таким энтузиазмом, что Френк в порыве признательности воскликнул: Как я рад снова вас видеть, да ещё такой цветущий. Если б мы с вами не повстречались здесь, я непременно заглянул бы в Хартфилд. Другие тем временем говорили о ребёнке. Миссис Уэстон рассказывала, как встревожилась накануне вечером, когда ей показалось, будто дитя нездорово. Она понимала, что ведёт себя, вероятно, очень глупо, и всё же беспокоилась. Ещё полминуты и послали бы за мистером Перри. Наверное, ей следует стыдиться таких пустых опасений. Однако и мистер Уэстон взволновался немногим меньше её. Так или иначе, прошло 10 минут, и младенец снова чувствовал себя прекрасно. Этот рассказ более всех заинтересовал мистера Вудхауса. Он очень хвалил желание миссис Уэстон послать за аптекарем и сокрушался, что она передумала. Ей всегда следует посылать за мистером Перри, ежели здоровье малютки внушает хотя бы малейшую тревогу, пусть даже минутную. Не нужно бояться выказывать излишнее беспокойство, часто приглашая Перри. Жаль, что вчера он не посмотрел ребёнка. Сейчас девочка быть может и выглядит недурно, особенно если учесть вчерашние обстоятельства, но вероятно, её всё-таки следовало показать медику. Фрэнк услыхал имя аптекаря, И стараясь поймать взгляд Мисфер Факс, воскликнул: "Пери, мой друг Пери, что о нём говорят? Он был здесь нынче утром, а как он теперь путешествует? Завёл ли выезд?" Эмма вспомнила тот случай, на который Фрэнк намекал, и рассмеялась с ним вместе. Джейн притворилась, будто ничего не слышала, но по выражению лица было заметно, что в действительности слух её не подвёл. Вот таксон мне приснился. Вскричал Фрэнк: "Не могу вспомнить без смеха. А ведь она слышит нас, мисс Вудхаус, слышит". Это видно по ямочке на её щеке, по улыбке, по тому, как безуспешно она пытается нахмурить брови. В эту самую минуту у неё перед глазами пробегают те самые строки её письма, в которых она сообщила мне о намерении аптекаря обзавестись экипажем. Разве вы не видите, Она вспоминает, думая нелепую оплошность и ни о чём другом не может думать, хотя делает вид, будто слушает общий разговор. Джейн по неволе улыбнулась. Улыбка, длившаяся всего одно мгновение, ещё не скоро погасла на её губах, когда она, повернувшись к Френку, тихо и не без смущения, но твёрдо произнесла: "Для меня непостижимо, как вы можете упиваться этими воспоминаниями". Иногда они не позволяют себя отогнать, но чтобы нарочно их пестовать. Он нашолся, что ей возразить, причём ответ его был пространен и исполнен остроумия, но Эмма внутренне приняла сторону Джейн. А по пути домой, когда мозг её сам собой занялся сравнением двух джентльменов, поймала себя на том, что как не радостно ей было видеть Френка Черчилля. Как ни искренна она была в своих дружеских чувствах к нему, превосходство мистера Найтли сделалось для неё ещё очевиднее прежнего. Упоение этой мыслью довершило счастье и без того счастливого дня.